Посмотрим, в каком положении окажется наш государь после нашего отъезда. Несмотря на все отвращение, которое он питает Краси, он вынужден будет снова призвать его к власти. И тогда мы посмотрим, как он снова запутается и что из этого выйдет. Этот разговор между графом Моска и герцогиней происходил на следующий день после возвращения Фабриция во дворец сан Северино. Герцогиня была все еще занята мыслями об отношениях Фабриции с Клелией, и так, — говорила она себе, — эта маленькая ханжа Клелия меня обманула. Она и трех месяцев не могла сопротивляться своему возлюбленному. Юный принц был существом малодушным, но уверенность власти придавала ему некоторую решительность. Узнав, что во дворце Сан-Северина идут приготовления к отъезду, принц позволил себе шаг, вызвавший недоумение всех здравомыслящих людей. Он посетил герцогиню в ее собственном дворце. — Вы уезжайте, — сказал он с серьезным тоном, который показался ей неприятным. — Вы хотите изменить меня и нарушить вашу клятву. Вы забыли, что если бы я промедлил хоть на десять минут помилования Фабриции он не был бы больше в живых. Вы делаете меня несчастным. Без вашей клятвы у меня не хватило бы смелости полюбить вас так, как я люблю вас сейчас. Неужели у вас нет чести? Подумайте, принц, — сказала ему герцогиня, — были ли вы когда-нибудь в вашей жизни так счастливы, как последние четыре месяца? Вот те условия, которые я могу вам сейчас предложить. Удостойте согласиться на них, — И если я не стану вашей любовницей в силу клятвы, вынужденной у меня страхом, то все же посвящу всю свою жизнь на то, чтобы заботиться и впредь о вашем счастье. Быть может, впоследствии любовь и увенчает нашу дружбу. — Хорошо, — сказал принц радостно, — возьмите же на себя другую роль, гораздо более высокую. Властвуйте надо мной и над моим государством. Станьте моим первым министром. Я предлагаю вам брак в той форме, которая дозволена условностями, связанными, к сожалению, с моим саном. Я выскажу сейчас некоторые соображения из области скучной политики, чтобы показать вам, что я больше не ребенок и обо всем успел подумать. Я буду последним государем из моего рода, и великие державы, несомненно, будут распоряжаться моим наследственным престолом. Но я благословляю все эти печальные последствия, потому что благодаря им... Я смогу доказать свое уважение и любовь к вам. Герцогини не колебалась ни минуты. Принц казался ей скучным, а граф — весьма привлекательным человеком. Существовал только один человек, которого она могла бы предпочесть ему. Было бы слишком долго передавать здесь все обороты фраз, почти нежных и бесконечно любезных, в которые герцогиня сумела облечь свой отказ. Принц рассердился. Он видел, что счастье от него ускользает. Что будет он делать после того, как герцогиня покинет его двор? И, кроме того, какое унижение получить отказ? Герцогиня искусно успокоила принца. «Если ваше высочество согласится не требовать от меня исполнения роковой клятвы, которая кажется мне ужасной, так как вызывает во мне презрение к самой себе...» то я обещаю провести всю свою жизнь при вашем дворе. Если же вы потребуете, чтобы я сдержала свое слово и загрязните навсегда остаток моей жизни, я тотчас же и навсегда покину ваше владение. Тот день, когда я потеряю свою честь, будет последним днем нашего знакомства. Принц был упрям, как все малодушные люди. К тому же его гордость мужчины и государя была оскорблена. В продолжении трех часов обе стороны повторяли одни и те же доводы. Наконец принц воскликнул. «Вы хотите заставить меня поверить, сударыня, что у вас нет чести? Если бы я колебался так долго в тот день, когда генерал Фабио Конти хотел отравить Фабриция, то вы были бы заняты сейчас сооружением ему памятника в одной из церквей Пармы. Только не в Парме». «Этой стране отравителей! Хорошо же! Уезжайте, герцогиня!» Гневно возразил принц. «Мое презрение будет вас сопровождать!» Он хотел удалиться, но герцогиня сказала ему тихо. «Хорошо. Приходите сюда в десять часов вечера в самом строгом инкогнито. Но знайте, что вы делаете плохой выбор. Вы увидите меня в последний раз. Вы отказываетесь?» от пармской короны и даже от большего, чем от короны. Мое сердце принадлежит всецело вам, и вы были бы неограниченной повелительницей надо мной и моим государством. Да, но принцесса-мать, вдовствующая государыня, имела бы право презирать меня, как низкую интриганку. Я сумел бы и это отстранить. Они продолжали еще долго обмениваться незначительными колкостями, Принц, человек малодушный, не мог решиться не отпустить герцогиню, не использовать свое право. Но ему говорили, что женщина всегда остается с тем, кто каким бы то ни было образом овладел ею. В приступе негодования герцогиня попросила его уйти. В десять часов вечера он осмелился снова появиться, жалкий и весь дрожащий. В половине одиннадцатого герцогиня села в карету и уехала в Болонию. Выехав из владений принца, она тотчас же написала графу. Жертва принесена. Не просите меня быть веселей в течение месяца. Я не увижу больше Фабриции. Жду вас в Болонии, и когда вы захотите, я сделаюсь графиней Моска. Прошу вас только об одном. Не заставляйте меня больше возвращаться в ту страну, которую я покинула навсегда. Неделю спустя их свадьба была отпразднована в Перудже. После той как будто решающей сцены, которая произошла на придворном балу, Клелия, казалось, не вспоминала больше о вновь вспыхнувшей в ее сердце любви. Мучительные угрозения совести овладели этой чистой душой. Фабриций отлично понимал это, хотя все еще продолжал обольщать себя надеждами. Однако на этот раз горе не привело его к затворничеству. Граф просил своего племянника подробно сообщать ему обо всем, что происходило при дворе, и Фабриций, начинавший понимать, чем он ему обязан, обещал добросовестно исполнить эту просьбу. Фабриций был очень занят. Монсеньору Ландриани исполнилось 72 года. Он стал крайне слаб и почти не выезжал из своего дворца. Его кадьютеру приходилось исполнять за него все его обязанности. Маркиза Крешенцы, терзаемая угрызениями совести и напуганная своим духовником, нашла превосходный способ избежать взглядов фабриции. Под предлогом последних дней первой беременности она превратила в тюрьму свой собственный дворец. Фабриций сумел проникнуть в обширный сад, прилегавший к ее дворцу. Он разложил в любимой аллее к цветы в том порядке, в котором они получали смысл слов, и которому сама Клелия научила его в последние дни его пребывания в башне Фарнезы. Клелия рассердилась и в продолжении нескольких месяцев не позволяла себе спускаться в сад. Фабриций начинал думать, что он навсегда разлучен с нею, и им овладела полное отчаяние. Принц продолжал выказывать ему особенное внимание, ставящее его в первые ряды при дворе. Этим расположением он был обязан в большей степени самому себе. Крайняя сдержанность Фабриция, вызванная его равнодушием ко всему окружающему, интриговала юного принца. Он часто говорил, что Фабриций так же умен, как и его тетка. Принц с его наивной душой только наполовину приближался к истине. Никто не относился к нему так искренне и сердечно, как Фабриций. Все без исключения придворные обратили внимание, что значение, приобретенное Фабрицием, не соответствует совершенно скромному званию коадьютора. Принц относился к нему с большим почтением, нежели к архиепископу. Фабриций писал графу, что если когда-либо у принца хватит ума заметить тот беспорядок, который царит в делах министров раси Фабио Конти, Зурла и прочих, то он, Фабриций, будет естественным посредником, с помощью которого принц сделает первые шаги к примирению, не роняя слишком своего достоинства. В течение целого года Фабриций не обменялся ни одним словом с клелией.